Эпилог первый. Командировка превратилась в помолочные две недели. Влад сказал, что и так слишком долго ждал нашего воссоединения, поэтому имеет право и на медовую помолвку, и на не менее медовую свадьбу. Мы так увлеклись друг другом, что совершенно забыли про бракосочетание Серова. Он прислал нам обоим смс. Будем вас очень ждать. Пришлось срочно добывать наряды и лететь на свадьбу. Их торжество было уютным, очень радостным. Молодого мужа было не узнать, куда подевался угрюмый кряжистый медведь. Михаил, теперь он просил называть себя только по имени, получился счастьем. Красавица жену не отпускала от себя ни на шаг. Они были настоящей парой, и мы умилялись, глядя на их первый танец. Нет, Серов не стал говорить вслух комплиментов или бесконечно признаваться невесте в любви, но потому как он отодвигал ее стул, смотрел, чтобы никто не наступил ей на шлейф и кивал куда-то в бок, чтобы изменили температуру воздуха, когда Лиля замерзла. Все и так было понятно». Приглашенных было мало, и с каждым новобрачным нашли время поговорить по душам. Нам они рассказали, что расследование успешно продвигается, что организатором покушений была бывшая теща Михаила. Она решила, что взять виноват в гибели дочери и положила многие годы, чтобы ему отомстить. Теперь ею занимались правоохранительные органы. Мы немного потанцевали, сделали миллион снимков в тематических фотозонах. Вечер проходил очень душевно и без сюрпризов. Никаких дурацких конкурсов, только красивые выступления коллективов. Мы сидели с Владом в обнимку на диванчике в окружении цветочных гирлянд, когда слово взяла Лиля. Она говорила о том, как счастлива и о том, что Михаил удивительный человек. А потом подошла к нам и вручила мне свой букет невесты. Даже не собираясь бросать его в толпу, ты следующая должна выйти замуж. Только благодаря тебе мы с Мишей так счастливы. Я еще не успела прийти в себя от ее поступка, как заиграла музыка, и на нас направили освещение. Влад встал на одно колено и сделал мне предложение. На этот раз он надел мне на палец кольцо с крупным бриллиантом. А я расплакалась и снова испачкала тушью рубашку. Мне кажется, я знаю, какая у нас будет основная статья расходов в семейном бюджете. Заговорщицкий прошептал мне на ухо Влад. Рубашки. Нас на перебой поздравляли и желали скорейшего бракосочетания, а еще любви и счастья.